Глава восьмая «Они сбежали!» — рявкнул Ронан. «Сбежали!» Тоненький голосок на задворках сознания твердил, что с грант адмиралом так разговаривать нельзя. Слова неподходящие, да и тон тоже. Но ему было все равно. Вражеский корабль вышел из-под маскировки, беспрепятственно выстрелил по челноку с пленными и улизнул под самым носом у капитана Химеры. За то, что челнок не подбили, следовало благодарить слепую удачу, надоумившую пилотов-сид защитников развернуть щиты. Траун мог сколько угодно притворяться, что все это было задумано им самим. Ронан уже не раз видел, как разные неумехи точно такими же словами оправдываются перед директором-кренником. Истина же заключалась в том, что у стрелков-турболазеров был добротный шанс разнести беглеца в пух и прах, Но они этим шансом не воспользовались. А вдруг экипаж «Химеры» ни при чем? Вдруг операция сорвалась из-за вмешательства корабля «Ар-Алани». В иллюминаторе поста наблюдения не была видна вся картина, но Ронан успел заметить, что ее корабль выдвинулся вперед, когда враг прыгнул в гиперпространство. При таком раскладе положение Трауна становилось совсем плачевным, ведь он не только прикрывал ошибки своего экипажа, но и потакал, и более того, активно содействовал и народцам, которые не были подданными империи, и народцам, которые могли оказаться нынешними или будущими врагами. Что императору на самом деле было известно о Трауне и его народе? А если он все-таки все знал, то насколько придавал этому значение? «Успокойтесь, господин заместитель». ровным тоном произнес грант адмирал «Вы что, не слушали, о чем мы только что говорили с комодором Фейра? Это лишь первый этап сражения, а второй вот-вот начнется». «Каким образом, — пожелал знать Ронан, — вражеский корабль ушел. Уж не собираетесь ли вы прибегнуть к старинному джедайскому колдовству и вернуть его сюда силой мысли? Или полагаете, что он вернется по доброй воле?» «Именно этот корабль?» — Траун покачал головой. «Нет. Другие могут и вернуться. Поживем — увидим. Как бы то ни было, ваше участие в операции на этом заканчивается. Бойцы майора Карви сопроводят вас обратно на Химеру». «Но уж нет», — спокойно парировал замдиректора. «Ар-Алани остается, и мне кажется, что вы втроем с ней и Вента что-то замышляете. Пока она не удалится на свой корабль, я с места не сдвинусь». «Вы слышали приказ адмирала?» — карвия шагнул к Ронану. «Да, слышал?» — тот сердито уставился на штурмовика. «Мы уже проходили все это». «Меня наделили полномочиями директор, кренника губернатор Таркин. Адмирал Траун не может приказывать мне, куда идти, если я сам туда не хочу!» «Майор, отбой!» Траун жестом остановил штурмовика, который уже чуть было не нависал над упрямцем. «Господину заместителю позволяется остаться здесь. Пусть ваши бойцы проводят до челнока лейтенанта Вента». «А ну, стойте!» — вскинулся Ронан, бросив взгляд на молодого лейтенанта, который молча стоял в сторонке. «Ему нельзя давать свободный доступ на имперский корабль! Он обвиняется в дезертирстве!» «Считайте, что он командирован адмиралом Ар-Алани», — сказал Траун. «Нам пригодятся его навыки работы с числами и фактами». «С какими числами?» «С теми, которые вы мне дали. Я собираюсь поручить ему проанализировать грузы и персонал пропавших кораблей». «Исключено!» — тяжеловесно отрезал зам директора. Он ощущал себя преданным и поддался воле гнева. «Я категорически запрещаю вам подпускать его к этим данным!» «Мне поставлен срок», — начал Траун. «Мне все равно, как и вам с директором Кренником». Не моргнув глазом, гнул свое Гранд-Адмирал. Терпение Императора не безгранична, а Звездочка, угрожающая, отстает от графика. «Мне все равно!» — упорствовал Ронан. «Я не допущу, чтобы важная имперская информация попала в руки...» Он снова глянул на Вента, который героически старался быть как можно незаметнее. «Изменника! Не глупите!» Замдиректора резко повернулся к Трауну. «Что вы сказали?» «Я предложил вам не выпячивать свою глупость», — отрезал Гранд-Адмирал. В его голосе впервые за время знакомства промелькнула нотка настоящего гнева. Угнанный под предлогом потери управления корабль доставил груз к секретной перевалочной станции. Не исчезнувший, как полагал директор Кренник, а угнанный. Вражеские войска разгромили перевалочную станцию, а потом захватили корабль вместе с грузом. Персонал станции пропал, а те, кто были на корабле, убиты «Воры и пираты! Что с них взять?» — презрительно выдал Ронан. Но он и сам слышал сомнения в собственном голосе. «Траун, будь он проклят, все-таки прав». Кто-то изобрел способ красть оборудование и припасы, предназначенные для звездочки, а Гриски лишь удачно наткнулись на воровской схрон. А если некие мерзавцы знают о здешнем логистическом узле и ведущих к нему линиях снабжения, то что дальше? Не готовят ли они полномасштабное нападение на узел? И кто именно готовит, воры или Гриски? А вдруг они знают о других логистических узлах, где скапливаются грузы поценнее? А что, если они нацелились на саму «Звезду смерти»? Перспектива ужасала. Пока боевая станция не введена в эксплуатацию, она уязвима. Но даже недостроенная, она не по зубам ни одной пиратской банде, тем более у них нет на это времени и ресурсов. Адмирал Савит методично вычищает свой сектор от подобной публики. Зато у Грисков, очевидно, есть все средства для успешного нападения. Если на то пошло, то и у адмирала Ар-Алани тоже. Ронан не доверял Трауну, особенно если учесть болтающийся неподалеку корабль под завязку, набитый народцами. Допустим, сам император назначил его грант адмиралом Возможно, он доверял синекожему инородцу, но в глазах Ронана это было сомнительным достоинством. Император точно так же назначил Таркина гранд-моффом, а таких беспринципных пройдох, как Таркин, надо еще поискать. Нет, Ронан определенно не доверял Трауну, но в сложившейся ситуации, да еще на вражеском посту наблюдения, «Придется притворяться, что доверяешь». «Хорошо». «Убедили», — сказал он. «Так и быть. Пусть Вента поработает с данными, но только под присмотром коммодора Фейра». «Благодарю», — проявил вежливость грант-адмирал, как будто у Ронана был какой-то выбор. «Лейтенант Вента, отправляйтесь с майором Карвией. Мы с господином-заместителем прилетим чуть позже». «Адмирал Траун чуть позже», — подхватил Ронан, распознавший уловку. «В отсутствии Вента некому будет переводить, а значит и делать тут нечего». «А я отправлюсь вместе с вами». «Как пожелаете», — кивнул Траун. «Я попрошу коммодора Фейра встретить вас в ангаре и проводить лейтенанта Вента в специально отведенное для работы место». вообще то я считаю что комодор должна предоставить ему свой кабинет заявил замдиректора в кои-то веке грант адмирал кажется оказался застигнут врасплох вероятно она будет возражать что поделать спокойно обронил роннан вы сами признали что информацию нужно оберегать а как это лучше всего обеспечить если не на компьютере фейра и правда «Лучше способа нет», — согласился Траун, снова полностью овладев собой. «Я свяжусь с ней, чтобы она встретила вас и приготовила свой кабинет на кормовом мостике». «Хорошо. Значит, вскоре увидимся на Химере?» «Увидимся». Шагая вместе с Вента и штурмовиками к стыковочной зоне, Ронан твердил себе, что сделал здесь все от него зависящее. Теперь его ждет уйма дел на «Звездном разрушителе». Для начала надо отправить срочное донесение директору Креннику с подробным описанием всего, что произошло. После этого самым конструктивным будет нависнуть над плечом предателя Вента и зорко следить за тем, как он просеивает данные о кораблях и грузах. Если Вента решил... или Траун втихую надоумил его наложить лапы на эту информацию, это будет очевидно сразу. И если они задумали новое предательство, то не спасутся, даже прикрываясь именем императора. Ни один из них. Ун-Хи так и сидела на процедурном столе, а рядом с ней расположилась ва -Ния. Обе слегка сутулины. Будто на плечах тяжелый груз. Держится за руки. Костяшки пальцев побелели от крепости хватки. К щекам прилил жар. Глаза зажмурены. Ува-ньи, напряженное лицо. По горлу то и дело прокатывается комочек. Мимика и поза говорят о жестком самоконтроле и сосредоточенности. Возможно, присутствует страх или нерешительность. Ун-Хи выглядит отстраненной, будто погрузилась в сон. На лице следы страха и отчаяния. «Скоро закончит», — сказала Ар-Алани, стоя возле двери и держа руку на потайном бластере. Поза выдает бдительное внимание, а выражение лица — страх. «Вы страшитесь, что Ва-Ния не сможет извлечь нужную информацию?» Ар-Ала не меняется в лице, теперь она скорее раздражена. «Это не страх, Мит, Рау, нур -ода. В голосе слышится все то же раздражение, но уже не такое явное. «Надеюсь, вы понимаете, насколько неуместны ваши попытки читать чужие мысли, даже если они не работают?» «Я не умею читать мысли, адмирал, только их внешнее выражение. Если это не страх, то что же?» Пару секунд Ар-Алани молчит. «Что вы знаете о втором зрении?» Голос звучит мягче, раздражение ушло, но страх никуда не делся. «Какие-то крупицы! Мне неведомы сокровенные тайны доминации!» «Да, эти тайны не для вас!» — в голосе слышится некоторое презрение. «Вас послали в империю, чтобы изучать ее!» а не служить ей. Я действовал, исходя из тактических условий, в которые меня поставили. Что же вас так тревожит в нынешней ситуации? Я не могу вам этого сказать. В таком случае вы лишаете нас шанса на победу. От частичной информации толку не будет. Снова продолжительное молчание. Вам нельзя этого знать. Судя по интонации, она уже приняла решение, но все еще оттягивает его воплощение. «Все в совете будут вне себя от ярости, если мои слова покинут пределы этой комнаты». «Не покинут». «Не дойдут даже до ушей императора? Он вправе рассчитывать на мою верность во всем, что касается поступков, но над моими сердцем и умом невластен». Сокровенные секреты Чиссов таковыми и останутся. «Я могу только надеяться на это», — в голосе Ар-Алани слышится новая тревога. «У нас ходят слухи о его способностях. Говорят, что в отличие от вас он умеет читать мысли. Секрет будет надежно сохранен. Что вас так пугает?» «Третье зрение устремлено вовне», — сказала Ар-Алани. Голос заметно просел, по интонации слышно, что она прекрасно понимает, что сказанное ею может быть использовано во вред, и боится этого. «Второе зрение устремлено внутрь. Внутрь чего? Ничего. А кого?» — поправила она. «Во-нь-я». Сейчас заглянула в глубины сознания Ун-Хи, чтобы найти там воспоминания о том, как малышка при помощи третьего зрения привела сюда корабли Грисков. «Это может причинить вред унхи «В обычных условиях нет», — ответила Ар-Алани. «Ва-Нья найдет нужную информацию и мысленно восстановит курс, который приведет нас к передовой базе Грисков». А если условия далеки от обычных? Если Ун-Хи тоже обладает вторым зрением, это чревато для обеих. К щекам приливает жар, лицо каменеет, пальцы сжимаются на рукояти оружия, словно Ар-Алани готовятся отразить атаку. В таком случае есть опасность, что они с Ва-Ньей потеряются в блужданиях по разумам друг друга. «У нас нет сведений о способностях Ун-Хи». «Второе зрение обычно впервые проявляется в 10-11 лет», — пояснила Ар-Алани. «А ей всего семь. Но побочный эффект все равно может возникнуть». «Может. Как повезет. В прочитанных мной материалах не было упоминания о взаимодействии столь уникальных личностей», — сказала она, указывая жестом на сидящих бок о бок навигаторов. Пальцы словно свело, скованность движения выдает сомнение и ужас. По сравнению с известными случаями, он хи слишком мала, чтобы понять, есть ли у нее второе зрение. Ва-Нья, с другой стороны, слишком взрослая, чтобы сохранить третье зрение. Одна из них выбивается из статистики. Вдруг и вторая тоже. Вы больше боитесь за ва да? «Я боюсь за обеих», — признала Ар-Алани. «Но не буду скрывать, что именно на Ва-Нью возлагаются большие надежды. Понимание того, как ей удалось сохранить третье зрение по истечении отведенного срока, может стать ключом к созданию такой системы обороны, какой у Чисов никогда не было. В таком случае прошу заранее меня извинить». Она поворачивается, — На лице проступают подозрительности и опасения. «За что?» «Если Ванья сможет восстановить курс к базе Грисков, мне нужно, чтобы она отвела туда Химеру». «Нет!» «Отказ до категоричен. В позе читается вызов и внезапный всплеск гнева. Рука еще сильнее сжимает оружие. Она останется на стойком!» Мне нужно, чтобы она привела нас к врагу. У вас есть собственная система навигации? Я не могу преобразовать воспоминания Ун-Хи в цифры, чтобы загрузить их в компьютер. Я не позволю вам подвергнуть ее опасности. Иного выхода нет. База Грисков может находиться в зоне наблюдения со стороны имперских кораблей и планетарных сил обороны. Кроме того, враг, вероятно, удерживает пленников, которых мы можем спасти. Никому из них стойкий не должен попадаться на глаза. «Меня не заботит ваша империя, и тем более Гриски!» На лице непокорность и презрение. «Тогда проявите заботу обо мне». В эту самую минуту господин заместитель директора Ронан ломает голову, о чем же докладывать своему начальнику, а то и самому императору. Чистский боевой корабль, мозолящий глаза имперским войскам, может стоить мне карьеры или даже жизни». Несколько секунд Ар-Алани молчит, потом меняется в лице. Теперь на нем написаны смятения и одновременно с этим упрямство. Пальцы напоследок еще раз стискивают оружие и неохотно разжимаются. Полагаю, и то, и другое в разрез с интересами доминации. В словах ощущаются мрачный юмор и самоирония. Ну что ж, когда ВаНя выйдет из этого мысленного слияния, я поставлю ее в известность о новом поручении. Но предупреждаю, скорее всего, она будет напугана и несговорчива. На первых порах с ней будет Вента. К сожалению, надолго он не задержится. Из-за Ронана? По большому счету, да. Его образ мыслей и поступки непредсказуемы. Он представляет угрозу. На этот раз в выражении ее лица незаметно ни те, ни сомнения. «Полагаю, вы уже придумали, как нейтрализовать его?» «Я придумал, как нейтрализовать угрозу». «Вы уж не подведите». Теперь мимика и голос Ар-Алани выдают мрачную решимость. «Как я и сказала, доминации выгоден ваш статус в Империи. Если вы не уничтожите Ронана, тогда это сделаю я», — добавила она, и в этот момент раздался приглушенный вскрик. Ва-Ния и Ун-Хи снова сидят прямо. Их тела сперва чуть выгнуты назад, а потом принимают обычную позу. движение на удивление, синхронны. ва я открывает глаза, и через полсекунды «ун-хи» делает то же самое. Старшая поворачивается, чтобы посмотреть на противоположную сторону комнаты, младшая не поднимает взгляд от пола. На этом их слаженные действия заканчиваются. «Они не слились», — произнесла Ар-Алани, делая шаг вперед. В голосе слышится облегчение. «Опасность миновала. Навигатор Ванья. Как вы себя чувствуете?» У девушки на лице написана усталость и потихоньку отступающий страх. «Нормально. Было непросто». «Конечно, непросто», — поддержала ее адмирал. «Вы узнали курс?» Да, усталость не пропала, но к ней добавился деловой настрой. я смогу провести вас к передовой базе грисков превосходно ар алани говорит с осторожностью на лице крайняя сосредоточенность но в предстоящие несколько часов вам придется работать не на стойком Гранд-адмирал мид рау нуродда попросил чтобы вы провели его корабль в логово нашего общего врага и я пошла ему навстречу лицо вании превращается в неподвижную маску. Только взгляд мечется по комнате. Наконец он останавливается на Ар-Алани. «Со мной поедет кто-нибудь со Стойкого?» — спросила навигатор. Голос дрожит от ужаса и отчаяния. «Может быть, лейтенант Илай? Хоть он-то там будет?» «Он будет там к вашему прибытию. Но, к сожалению, вскоре отправится на другое задание». «Неужели это задание важнее защиты навигатора Ваньи?» — бросила Ар-Алани. Прозвучало это с вызовом. «Да». «Нет!» — воскликнула Ванья. Отчаяние в ее голосе зашкаливает. «Я не могу поехать одна. Пожалуйста, не отсылайте меня к чужакам!» «Но больше некому!» — вздохнула адмирал. «А вы сами!» Ар алани поворачивает голову с выражением нескрываемого изумления в расширенных глазах. «Я? Исключено. Я командую стойким и должна оставаться на своем корабле. Ваш корабль будет в большей безопасности, если на время нашей операции останется здесь. Гриски могут вернуться. В ближайшее время нет. Может быть, позже». «В любом случае перед вашими подчиненными стоит первоочередная задача обыскать этот пост наблюдения и раскрыть все его секреты. Для этого вряд ли необходимо ваше бессменное присутствие». «Я их командир!» — в голосе явно слышится упрямство. «А-ва-нь-я» я ценный кадр для всей доминации чиссов. В ближайшие несколько часов ей вынужнее, чем остальному экипажу. Мне будет спокойнее, если вы полетите со мной, умоляющим голосом попросила Вания. В этой мольбе слышны колебания, страх и растущее смятение. Адмирал, пожалуйста. Это не противоречит служебным наставлениям. От всей души прошу не учить меня, как толковать наставления. произнесено с раздражением, но зато от сомнений не осталось и следа. «Так и быть. Ради навигатора ва и будущего доминации я полечу с вами». На мгновение ее лицо искажает гнев. «Я делаю это не ради вас, Мит-Рау-Нурода!» нурода а большим я и не прошу. Предлагаю отправиться на Химеру и начать подготовку». Чем быстрее закончится второй этап операции, тем скорее начнется третий, завершающий.